Услышав треск поленьев, горящих в очаге, я расслабился. В моём сне это было адское пламя, готовое пожрать меня за грехи. Я долго лежал, просто наслаждаясь теплом, и видел лишь игру света и тени сквозь сомкнутые веки. «Беги!» Я подскочил, вспомнив цитадель нерождённого, открывающиеся двери. «Какого?» Я посмотрел на соскользнувшие с меня меха, на гладкую кожу в том месте, где меня искромсали, и наверняка повредили некоторые жизненно важные органы, которыми так уж получилось люди набиты до отказа. Я приложил руку и опять ничего не обнаружил, разве что чувствительность была чуть повышена. Пробежал по себе ладонями, ущипнул себя несколько раз, но не обнаружил повреждений серьёзнее нескольких синяков. Я огляделся и увидел, что нахожусь в зале в чёрном форте. Тут Тугу подошёл чуть прихрамывая. «Ты умер!» Я принялся искать меч. «Я видел, как тебя приложили об стену». Тут Тугу ухмыльнулся и ухватился за живот. «Хорошая набивка». Потом посерьезнел и сказал. «Я бы правда умер, если бы меня не вылечили. И ты тоже». «Нерожденные». Снори сказал, там было не меньше дюжины. У меня пересохло во рту и пришлось раскинуть руки, чтобы хоть как-то закончить вопрос. «Те, что не были уничтожены, бежали». «Некроманты, красные викинги, мертвяки. Все исчезли. Ты-то сам как?» Казалось, его что-то беспокоит. «В порядке. Хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Пальцы, прижатые к бедру там, где был глубокий порез, ничего не обнаружили. Как такое вообще возможно?» «Так ты не чувствуешь себя плохим?» Тут-то гуплотно сжал губы. Лицо было похоже на маску. «Эм, нет». Не то чтобы уж очень. Я огляделся в поисках Снори, но увидел лишь груды мехов и какие-то собранные пожитки. Как это произошло? Я же не мог вылечить себя сам. Это сделал Снори. Туттугу был мрачен. Он сказал, Валькирия... Ангел. Валькирия. Он сказал, что ему помогла Валькирия. Было ещё что-то, но в конце он толком не мог говорить. Он сказал... Но... Ну... Валькирии мужского пола не бывает. Думаю, это был бог. Баракель. Он сказал Баракель. Туттугу кивнул. В конце... У меня похолодело в желудке. Я помнил, во что обходилось мне каждое исцеление. Он... Мёртв. Туттугу захромал куче мехов. Нет, но должен был умереть. Он откинул волчью шкуру. Там лежал Снори, бледный, но живой. Он, кажется, спал, а не находился без сознания. Сломанные кости на лице были вправлены, и кожа зашита. «Я сделал, что смог. Теперь остаётся только ждать». И долго я спал. Это казалось важным даже теперь, когда враги бежали. «Весь день ел. Солнце почти зашло». «Но если снори Ты сказал баракель и исцеление... Значит, он теперь маг света». Я снова покосился туда, где у меня должны были быть раны. «Тогда маг тьмы теперь?» Туттугу кивнул. «Ага. Я снова лёг. До вермильона было далеко, и если мы не выберемся отсюда до зимы, то проторчим в чёрном форте, пока не настанет весна. Впрочем, я был готов собраться с тем, что осталось от моей недавно обретённой доблести, встать перед троном Красной Королевы и потребовать, чтобы она заставила свою треклятую сестрицу избавить нас от этого заклятия». «Разумеется, если по пути никому не удастся меня разубедить». «Где-то там садилось солнце». Я закрыл глаза и стал ждать. Интересно, насколько убедительной окажется Аслаук. Шесть недель спустя пришли глубокие зимние снега, падающие со свинцового неба и жестокие ветра. Тут «Туттуго, дружище, принеси ко мне ещё Эля». Тут тугуздался, пожал плечами, отодвинул жареного цыплёнка и пошёл наполнить кружку из бочки. Улицы Тронда завалило снегом. Мне было плевать. Я плотнее закутался в шкуру, некогда принадлежавшую, надо понимать, белому медведю, такому же здоровому, как тот, на которого с нори прыгнул в кровавых ямах. Очень уютно. Никто не заявлялся без веской причины, и дела в таверне «Три топора» шли довольно вяло. «Наверное, именно поэтому хозяин продал нам все заведение. Комнаты, скот и немалое количество бочек. Всего за два бриллианта из медальона моей матушки». Было так хорошо избавиться от многочисленных страхов, отринуть столько забот, сидеть в тепле и безопасности, пережидая зиму. Долгими ночами меня беспокоили лишь сущие пустяки, или, по крайней мере, нечто весьма отдаленное. Проблема Мэры Саалуса оказалась ничтожной в сравнении с проблемой возвращения домой. Вообще-то спать мне мешало, ну, не считая неприятностей, лишь мысль о том, что хотя командир нерождённых напугал меня чуть не до остановки сердца, хотя взгляд его был ужасен, это были не те глаза, что смотрели на меня сквозь щели фарфоровой маски в опере столько километров и месяцев назад. Тот взгляд был ещё хуже и всё ещё тревожил меня. Жизнь хорошая штука. Сегодня Астрид работает в городе, но меня может согреть прелестная Эдда. Снорри говорит, что дело кончится слезами. Вообще он повадился неодобрительно поглядывать на меня, словно я должен был усвоить какой-то урок и не усвоил. Лично я считаю, что если ловко жонглировать, то все шары останутся в воздухе. Даже Хедвик, красавица, на которую я уже положил глаз, дочь Ярла Соррена. А на подъём я всегда был лёгок, хоть и не заслуживал этого. А Слоук согласна. Она, надо сказать, куда сговорчивее Барракеля. Странно, что Снорри так её не взлюбил. Да, мне надо взрослеть, и да, я это сделаю, но завтра. Сегодня я буду жить. Вот так мы и торчим в трёх топорах, и заняться тут нечем. Зима заперла нас от внешнего мира, замкнула в маленьком внутреннем мирке. Смешно. Нашей целью был ключ, отворяющий что угодно, и вот мы заперты в тронде, покуда весна не растопит лёд и не освободит нас. Там, в том ужасном форте, когда меня донимал баракель и моё жалкое существование стремилось к скоротечному концу, я начал задумываться, не могу ли я, в принципе, жить правильнее. Я стал смотреть на свою прежнюю жизнь, вино, песни и бесчисленных женщин, как на что-то мелочное, даже жалкое. По пути через льды и той долгой ночью в чёрном форте я, признаюсь, хотел умереть, обещал, что буду обращаться с людьми лучше, забуду о глупых предрассудках». Я решил отыскать Лизу де Вир, поклясться ей в верности, отдаться ей на милость. Быть мужчиной, как подобает в моём возрасте, а не ребёнком, как тот же возраст ещё позволял. И самое ужасное, я был совершенно серьёзен. Аслоук отговорила меня довольно быстро. Всё, что мне на самом деле было нужно, это чтобы кто-то дал мне знать, что я и так хорош. Похлопал меня по спине и сказал, что мир ждёт меня. Мол, иди и возьми, он твой». Что до Снори, сейчас он мрачен как никогда. Барракель читает ему нотации каждое утро. Можно было подумать, теперь, когда он потерял семью и отомстил, ему захочется двигаться дальше, но нет. А вот тут тугу ходит с местными ловить рыбу подо льдом. Даже говорит, что в городе у него есть девушка. А Снори думает о прошлом. Сидит себе на крылечке в такой холод, когда и волны замерзают на полпути. Весь закутанный, с топором на коленях и пялится на этот ключ. «Ну, в принципе, я ничего против включения не имею, но эта штука, этот кусок обсидиана, мне не нравится. Смотришь на него и невольно начинаешь думать. Слишком много думать вредно. Особенно человеку вроде Снори Верс который склонен воплощать свои мысли в действие. Сидит себе, смотрит, и я представляю, что у него при этом творится в голове. Сам, без подсказки Аслаук. У него есть ключ, способный открыть любую дверь». Его семья погибла. И где-то там существует дверь, что ведет в смерть. Дверь, что открывается в обе стороны. Та, которую вообще не следовало бы отпирать. Которую прежде открыть было невозможно. Прежде.